Глава двадцать седьмая Уверенность гордей сбивает меня с толку. Я думала, что подружки испортили работу, но если она буквально нарывается, чтобы расследовали мой случай, то значит, по их указке это сделал кто-то другой. И этот загадочный кто-то — Драгана. К бабке не ходи. Это они надоумили ее выступить против меня. Хотят убрать чужими руками. А их орудие убирать шахматные доски придется покостить самим, а это весьма опасно. Все настаивают на расследовании, спрашивает Радомила. Готовы, что виновные понесут заслуженное наказание? Многие девушки кивают, большинство же выжидает. Если дерутся два волка, то выигрывает заяц. Хорошо же, тогда же лучше, говорит распорядительница. «Будете знать, что на отборе каждый получает то, что заслуживает!» Девушки молча переглядываются и лишь гордея забавой прячут улыбки. Это еще больше наводит на мысль, что за всеми кляузами на меня стоят они. «Вчера Агния пришла ко мне со своей работой. От нее остались только ошметки. Работа выполнена безукоризненно!» «Ни одна из вас не предоставила хотя бы отдаленно похожую по качеству!» «Умный ход!» — громко шепчет Гордеев. «Сделать работу, потом самой же испортить и подольститься к распорядительнице!» На удивление, Милорада остается спокойной, не ведется на провокацию девушек. «Какая все-таки нервная должность, распорядительница отбора!» Боярин Станислав закатил глаза. «Поражаюсь вам!» — он заглянул в список, выискивая имена. «Гордея, такая усколобость и обвинение в адрес бояры неродомилы не делает вам чести. Я поговорю с вашим отцом на тему воспитания дочерей в почтении старшим». Гордея смертельно бледнеет. «Ох, не погладит ее отец по головке за такое поведение!» Оказывается, на каждую девушку у Станислава есть рычаг управления. «И когда вы проиграете, — продолжает он, — а с таким поведением вы точно проиграете, советую тщательно продумать, как будете оправдываться перед отцом». Гордеев в бессильной ярости рвет платок, который держит в руках. Взгляды, которые она бросает на меня, не обещают ничего хорошего. Нет, гордение из тех, кто затихнет и опустит руки. Она до конца будет искать лазейки, чтобы скомпрометировать меня. От фавориток надо избавляться как можно раньше, пока не набрала много баллов и не стала сильнее. Продолжайте, Радомила, — приказывает первый советник. Работа была выполнена быстро, поэтому я усомнилась в том, огня ли это вышивает или ей помогли, — продолжает Милослава. «Да кто ей поможет?» — хихикает кто-то из девушек. «Она же нищая. Заплатить за помощь ей нечем». На этот раз распорядители не одернули наглую девицу. «Вот именно!» — так я и подумала, — соглашаясь, кивает боярня. «Вот только если Агния сумела выполнить работу сама, а князь не смог обеспечить ей безопасность, то первый советник принял решение дать возможность сделать работу вновь. «Репутация князя важнее, и раз она пострадала из-за действий одной из вас, то князем Ярославом было принято решение помочь Агнии», — говорит Станислав. «Девушке были выданы остатки от ваших работ, и посмотрите, как она смогла их использовать!» Радомила поднимает вверх мою работу. Хвост петуха переливается на солнце. Платок и впрямь смотрится великолепно. Ко мне обращаются взгляды полные зависти. Мало того, что Агния проявила сообразительность и смогла буквально из ничего сделать подобную красоту, так она еще и вкладывает смысл в каждую свою вышивку, продолжает нахваливать меня Радомила, а девушки уже сочувствует той, которая испортила мою работу. — Действительно красиво, — говорит Забава. — Ближе всех к ней была только Мира, вот она и испортила работу Агни. Подруга краснеет от возмущения. Я успокаивающе кладу ладонь ей на руку. Только я знаю, что ей не до отбора, и уж портить она бы точно не стала. У Меры для этого слишком прямой характер и обостренное чувство справедливости. «Девушки же хотят справить меня с подругой и лишить последней поддержки». «Держите свои догадки при себе!» — не может сдержаться Мира. Но на ее выкрик никто не обращает внимания. «Мы нашли служанку, которая сделала это», — как ни в чем не бывало, продолжает Радомила. «Она призналась, кто ей заплатил. Подобное поведение мы не намерены оставлять безнаказанным». Каждая, кто своими действиями несет урон репутации князя, будет безжалостно вышвырнута с отбора, сколько бы баллов она ни набрала. Станислав жестко смотрит на девушек и под его взглядом чувствуешь себя преступницей. — Не советую вам дальше пытаться подставить огню Тихвинскую, — говорит советник так, что волосы становятся дыбом. Сами лучше готовьтесь к конкурсам. «Да, девушки, следующий конкурс будет послезавтра. Мы даем вам возможность отдохнуть, набраться сил», ставит нас в известность Радомила. «Используйте свободное время с умом и не пытайтесь делать друг другу гадости. В этом конкурсе наивысший бал получает Агния Тихвинская», громко произносит распорядительница. Дальше баллы распределены следующим образом. мира, Устинья. Новое имя. Белокорая конопатая девушка выглядит не менее удивленной, чем все остальные. Забава с Гордеей даже не скрывает своего разочарования. Драгана выбывает с отбора, потому что наняла служанку испортить работу конкурсантки. Забаве и Гордее снижаем баллы за неподобающее поведение. Как же не пытайтесь делать гадости? Теперь самые смелые из конкурсанток костями лягут, но подставить меня попытаются. Каждый раз старая песня на новый лад. Хоть бы что-то новенькое придумали. А они и придумали. Письмо. Надо внимательно прочитать, что там написано. Мира, а как у тебя оказалось письмо для меня?»